Глава девятнадцатая. На рыбку все глядят а соловело, А да изюмок никому нет дела. Ах, летний дождь, ах, летний дождь! Он лил уже три дня и три ночи без передышки. Походники жались вокруг золотой рыбки, смотрели на нее. И как только она всегда живет в мокроте, сказала Октава. — Будь мы рыбками, нам бы сейчас проще было, — вздохнул простодурсом. — У нее в банке вода чистая, — вздохнул и Ковриксом. Вокруг палатки и внутри хлюпала раскисшая коричневая глина. Даже ковришки уже были заляпаны. Занавеска из бывшей скатерти из рубашки давно промокла. Еще пару проливных дней, и верх палатки можно будет снимать за бесполезностью. Зато тогда дождь смоет, наконец, грязь с пола и прополощет чистой водой все и без того мокрое. Тьфу — Тьфу-тьфу, — сказала золотая рыбка. Она как будто и не сердилась, что на завтрак, обед и ужин ее кормят мокрыми крошками. Плавала по своей банке и бодро пускала пузыри на зависть продрогшим походникам. — Да, — сказал Кавриксон. — Да уж, — ответила Октава. — Эх, — добавил простодурсен. Теперь они разговаривали так. Короткие, простые фразы, которые нельзя понять превратно. Старые, еще не размокшие слова, годные в погоду и непогоду. Сдобсон последние сутки молчал. Только стонал, а иногда чихал. Он простудился. — Температура есть? — спросил его простодурсон. Сдобсон не ответил, лишь поднял глаза к небу. Простодурсон положил ему на лоб холодную влажную ладонь. — Нет у тебя температуры. — Хоть какое-то утешение, утешение, — сказала Октава. — Утешение? — опешил Простодурсон. — Да будь у него температура, нам бы пришлось идти домой сушиться. Он был прав. Вредно мокнуть в палатке на склоне, если у тебя температура. — Больше не получается, — завопил утенок. Он сидел в чемодане Простадурсона. Крышка чемодана была подперта шепталочкой. В противоположном углу Простодурсон положил пять изюмок. И утёнок развлекал себя тем, что радовался, предвкушая радость, с которой он попозже их съест. Радовался много минут подряд, пока у него не перестало получаться. «Не знаю, может, я не люблю изюм?» — сказал утёнок. «Съешь одну на пробу?» — предложил Простодурсон. «А можно?» Конечно. «Дождь не кончился?» «Нет». «Он хлещет?» «Да». «Тогда я съем одну изюмку». «А если мне изюм не понравится?» «Значит, ты не любишь изюм». «Чему же я буду радоваться? Чего ждать?» «Что дождь кончится». «Ты радуешься, что дождь кончится?» «Да». «Ведь у тебя не очень-то веселый». Нелегко сиять от радости, когда так мокро. — Это точно, — кивнул Кавриксон. О да! — поддакнула Октава. В чемодане тоже было не совсем сухо и пахло чем-то странным, застарелым, а на дне была вмятина, и в ней стояла грязная лужица. Утенок понимал, при такой жизни все вкусное надо растягивать на подольше, и потому долго колебался, идти ли за изюмкой в дальний угол. Понравится ему изюм или не понравится, все равно жизнь станет скучной. Или в углу будут валяться четыре невкусные изюмины, или весь прекрасный изюм кончится. И утенок решил сперва поговорить с простодурсоном, потом коротко все обдумать, потом съесть изюм. — Простодурсом? — Да. — Почему мы не знаем, что нам понравится, а что нет? — Так устроено. — А ты любишь изюм? — Да. Как ты узнал? Я много раз ел изюм. Но не эти пять изюмок. Они твои. Только мои? Да. А мураву любишь? Нет. Ты мураву ел? Нет. А как ты узнал, что ее не любишь? Я так думаю. Почему ты ни разу ее не попробовал? Ты не хочешь немного поиграть сам. А вы чем заняты? Смотрим на золотую рыбку. Простодурсон был не в духе, и беседа с ним радости не доставляла. Утенку даже показалось, что Простадурсоновская кислая угрюмость доползла до чемодана и вползла в него. Когда простодурсон отказывается отвечать на занятные вопросы утенка, жизнь оглупляется. — У тебя, наконец, поднялась температура? — спросил с Добсона Кавриксон. Сдобсон не ответил, и Простодурсон снова положил мокрую ладонь ему на лоб. — Нет пока, — сказал он. — закричал утенок. — Что такое? — спросил Простодурсон. — Я не тебе кричал, — заявил утенок. Это я сам себе кричал. И незачем приставать ко мне каждый раз, когда мне придумывается что-нибудь. Утенок и правда перекрикивался сам с собой. Это от восторга. Ему только что явилась великая и прекрасная мысль. Он открыл коробочку из-под пудинга. В ней лежали скорлупка и сосновая семечка. Две необычные вещи, сыгравшие важную роль в жизни утенка. Стоило взглянуть на них, как он сразу вспоминал, откуда они взялись. А сейчас утенок положил в коробочку изюмку. Одно из пяти изюмок, которым он так долго и сильно радовался в свой самый первый летний поход. И теперь в его коллекции было три необычных вещей. ю -ху, ху Утенка распирала от гордости и богатства. Он прошелся по чемодану, проверяя, не стала ли коробочка неподъемной. Не стала. Она была как раз подходящей тяжести для бесконечно дождливого дня. Вот эта жизнь! О, этот дивный мир, полный необычных мыслей и вещей! Я собирался что-то сделать, вспомнил утёнок. Но что? Ах да! Я хотел попробовать изюмку. Он уже раскрыл клюв, когда внезапно подумал, не стоит ли ему поделиться изюмом со всеми. Еще и не такие мысли посещают тех, кто в чемодане сияет от счастья. «Да», — решил утенок, — «непременно надо их угостить. Они сегодня ничего, кроме размокших коврижек и раздавленного кренделя, не ели. Но если он сам съест одну, останутся только три изюмки». Золотая рыбка точно такую большую штуковину не заглотит. Но простодурсон плюс кавриксон плюс октава плюс сдобсон – это четыре. Четверо их! Он бы и уступил кому-то свою изюмку, но он должен ее распробовать. А та, что лежит в коробочке, не для еды, она теперь для воспоминаний. Еще можно предложить угоститься всем четверым и надеяться, что кто-нибудь откажется. Сдобсон точно не откажется – но кто-то из остальных может. Если бы сейчас светило солнце, он бы рискнул. Но кто откажется от изюма в такую погоду? — Утенок, ты спишь? — окликнул его Простодурсон. — Я? — Нет. — Как там у Сдобсона? — спросила Октава. Простодурсон снова коснулся его лба мокрой ладонью. — Нету, — сказал он. Хотя Сдобсон и промок, как все, да еще и простыл, Хандра к нему не прицепилась. Он лежал на спине и улыбался зеленой крыше, по которой барабанил дождь. Мыслями он был в загранице. Ему рисовались расписные тарелки со сладкими сочными фруктами. Ясный день, солнце. Он идет по пыльной и жаркой мощеной улочке, и все вокруг выкрикивают его имя. «Сдобсен! Наша отрада! Наша гордость!» Напиши свое имя мне на руке, пожалуйста. Мечты подслащивал простодурсон, который то и дело прикасался к его лбу. Надеялся нащупать температуру. А сдобсом все не разбаливался и не собирался даже. Он хотел так лежать и мечтать о загранице, пока не кончится дождь. Было слышно, как утенок возится в чемодане. Сдобсон подумал, что при желании можно потом с утенком поговорить. С ним легко вести беседу в любую погоду. Голова у него варит лучше всех в этой стране. Мысли пока не запутались в извилинах. Сам утенок тем временем надкусил изюмку. Она была старая и сухая. На вкус никакая. Утенок держал ее в клюве и размачивал слюной. Надкусывал, ворочил в клюве, перекатывал. Это тянулось долго-долго, но вдруг он почувствовал изюмный вкус. Хороший? Можно сказать, чуточку хороший или чуточку лучше, чем просто чуточку хороший. Вкус был сладкий, самую-самую малость кислый. Криво-сладкий? Пожалуй. Короче, накосяченный сладкий вкус, непричесный и скособоченный. Утенок решил что никогда вкуса изюма не забудет. Если кто спросит, нравится ли ему изюм, он ответит «Да, пожалуй». Но на вопрос, любит ли он изюм больше всего на свете, он, пожалуй, ответит «Нет». Изюмка еще разбухла. Утенок размял ее. Теперь она стала вкуснее и слаще. Это была сладость не кривая-косая, а прямая и ровная. Она смазала все горло нечаянной радостью. Ух! На следующий миг сладость пропала, и осталась пустая изюмина без вкуса. Ну или почти без вкуса, с каким-то сладко-кислым привкусом не толще соломинки. Даем все три, решил утенок. И тут услышал, как снаружи чемодана кто-то стонет, а по палатке лупит дождь. Эй, в палатке! закричал он. «Что опять такое?» — сказал Простодурсон. «Уф, до да чего противная эта недовольная простодурская сердитость! Она хуже дождя, хуже всего на свете. От нее киснет все вокруг. И это вам не изюмная сладкая кислинка. Нет, кислый настрой Простодурсона отбивает всякую охоту делиться с ним изюмом. А это глупо!» Утенок вышиб шепталочку. Крышка захлопнулась, стало темно. Простодурсон снова открыл крышку. Простодурсен попой фурсом, — буркнул утенок. — Что? Что ты такое сказал? Что слышал? — Ну, с чего вдруг? Ты считаешь мои вопросы надоедством. А как я должен разобраться во всех ваших странностях, если нельзя задать тысячу вопросов? Тем более сейчас я думал задать не тысячу вопросов, а только один. Я собирался спросить, хотите ли вы изюму. — Он тебе не понравился? — Да нет. — То есть понравился? — Да. Я съел изюмку. Она была странного вкуса, криво-сладкая, с кислинкой и сухая. Тогда съешь остальные на здоровье. Я хочу поделиться. Хочешь поделиться? Хочу. Но изюмок всего три осталось. «Э, Кто-нибудь желает угоститься изюмом утенка? Спросил простодурсон громко. Спасибо, радостно сказал Сдобсон. Какой ты милый, восхитилась Октава. А последняя нам с Кавриксоном напополам сказал Простодурсон. Съесть изюминку на это тоже уходит время, но не очень долгое. А потом дождь начинает барабанить с прежней силой, как до изюма. Сдобсон улыбался и не собирался температурить. Ждать хорошую погоду в этом он мастер, как выяснилось но его раздражали эти походники, только стонут и жалуются, вместо того, чтобы радовать себя приятными мыслями о загранице. — Спасибо, утенок, — сказал Кавриксон. — Да, спасибо большое, — присоединились остальные. — На здоровье, — ответил утенок. — Эх, — вздохнул Кавриксон. — Угу, — прогудел Простодурсон. Ну — Ну-ну, — сказала Октава, — это ведь не первый дождь в нашей жизни. «Не первый. Вчера тоже шел», — согласился Простодурсон. «И позавчера», — добавил Кавриксон, — «хотите, отломаю нам кусок ковришки?» «Отличная мысль», — сказал Сдобсон. «Ой!» — вскрикнула Октава. «Что такое?» — удивился Кавриксон. «Ты мне по носу заехал».